Глава десятая Говорят, что время летит быстрее, чем мы его замечаем. Возможно, так кажется некоторым людям или очень бестолковым магам, которые никогда не проводили за своими магическими экспериментами по несколько суток. Там время тянется очень и очень долго. Наверное, ещё так могут сказать такие же, как и я, пленники Берециды. Это хищное растение, которое растёт под землёй и маскирует почву над собой. Наступишь не туда и провалишься в её тело, где она полностью вырубит твои магические способности, заодно парализует. Ты жив и соображаешь, но двигаться не можешь. Даже кислород туда поступает. Наверное, это шутка судьбы — чтобы ты мог чувствовать, как она тебя медленно переваривает. Так вот, мне казалось, что я попал именно в эту самую верициду, ведь теперешнюю жизнь по-другому я и назвать не могу. Все дни до срока уплаты обычного налога я крутился как только мог. Брал каждую работу на станции, связанной с разруской вагонов, и был бы рад, если бы ко мне пришли ещё люди, которые захотели отобрать мою жизнь или имущество. Как показал опыт, именно на них я больше всего зарабатывал. Местами мне казалось, что я не успею собрать эту сумму, и даже были мысли обнести какой-нибудь банк или хотя бы магазин, не самый важный и защищённый, но магазин, где есть касса, и в которой лежат хрустящие купюры. Однако я выкрутился без криминала и теперь снова стучу в дверь, за которой сидит нужный мне человек. «Ну как?» — выкрутился. Я сделал один шаг, который себе не могу простить. Наверное, о нём буду помнить вечно. В этом мире я услышал очень хорошую поговорку, в которой говорится «не верить продажным женщинам и кредитным менеджерам». Я поверил, так как выбора не было, и взял кредит. Всего 15 тысяч, но отдать его должен буду очень быстро. Такая мера была обусловлена тем, что времени у меня осталось мало, а если тянуть ещё больше, то родственники могут отжать менее. В жизни не поверю, что закон не смогут обойти те, у кого есть деньги, титулы и связи. А против них кто? Обычный парень, у которого ничего и нет. Да, там можно сказать, мол, Теодор мёртв, а этот самозванец похитил его документы. Продержат где-то в подземелье несколько месяцев отожмут всё и выпустят, а затем и женят. И Лоиза. Я как вспомню ту дочурку Мармазинских, что, похоже на жабу под центнер весом, мне аж плохо становится. Правда, была ещё одна проблема. Эти самые деньги я взял под залог своего имения, которым по факту я ещё не владею, но первичные бумаги прокатили. И теперь я хорошо понимаю, что для всех ищеек, которых послали по моему следу, я очень сильно засветился, и в будущем гостей может стать больше. Других проблем я не видел. Банковская и кредитная система были и в моём мире, и ничем не отличались, кроме залогов. Там не верили на слово, если твоё имя не было достаточно известным и влиятельным, чтобы знать его без подъёма базы данных или обращения к ордену архивариусов. А потому закладывали всё. От личного оружия с бронёй до величественных замков. Так, помнится мне, и ушла от герцога Фарантира его жемчужина, которую его род строил 307 лет. Великий замок — знак могущества и власти его предков. А всего-навсего он проиграл войну и потерял все свои деньги. Не смог рассчитаться вовремя и взял кредит. Ему с радостью его дали под залог замка, Но никто не верил, что такое может быть. Он, конечно, собрал новую армию и отправился мстить, потомстил. Но задержался, а когда вернулся, то его замок уже продавался на аукционе. Интересная история, ничего не сказать, но, увы, я не знаю, как она мне сейчас может помочь. «Заходите!» — послышался голос из кабинета после того, как я постучал в дверь. Пожал плечами и зашёл, удивляясь, что второй раз здесь совсем нет очереди. Такое ощущение, что сотрудник в кабинете обрабатывает только такие дурацкие запросы, как «потерял документы». «Здравствуйте». Вошёл и сразу поздоровался. «А, это вы, молодой человек», — развёл он в сторону руки. «А вы знаете, я вас ждал ещё вчера». «Поэтому назначили на сегодня», — приподнял я одну бровь, не понимая его юмора. Судя по улыбке, он сейчас шутит. Я только что весь мозг свой перерыл и не заметил проблем с памятью. «Разве? Хм. Старый совсем стал. Вот и память барахлит», — махнул он рукой в сторону. «Проходите и присаживайтесь. Разговор будет непростой». «Ой, как мне всё это не нравится. В пятой точке чувствую, что сейчас будут непредвиденные проблемы. И если так и дальше пойдёт, то в следующий раз мне придётся заложить уже почку. Конечно, это шутка. Но был бы я лекарем, то это могло стать выходом из ситуации. Не совсем редкая профессия среди лекарей — донор органов. Удобно, когда человек продаёт свои, а затем выращивает себе новые. Я присел, куда мне указали, и стал ждать. Правда, он не спешил говорить, вместо этого делая вид, что перебирает документы, сволочь такая. «Специально мои нервы испытывает. Сейчас ему на голову кирпич упадёт или кусок штукатурки, тогда сразу играть перестанет». «Нашёл!» В который раз, переложив один и тот же листок, он, наконец-то, взял его в руки. «Мы подняли наши архивы и сделали уже ваши документы. Само собой, мы вам доверяем на слово, учитывая ваше благородное происхождение, и мы уверены, что вы заплатите, ведь так?» «Всё так?» — кивнул я сдержанно. «Продолжайте. «В общем, вот ваши документы у меня здесь», — он похлопал рукой по папочке. «Но отдать, его, я вам их не могу». Причина? Не стал ждать, пока он наиграется в серьёзного чиновника. «Ваши уважаемые родители подали иск в суд. У меня есть постановление, в котором они утверждают, что вы сбежали из дому, украв фамильные ценности, деньги и даже набор коллекционных шахмат из яшмового камня» которым больше тысячи лет. По законам империи я не могу выдать вам документы на право собственности». Он говорил и говорил, но я уже его не слушал. гребаные шахматы. Они повесили на меня шахматы. Эти ублюдки и тут решили поиметь свою выгоду. Эти самые шахматы были в нашей семье уже лет 30. Их привёз дед из одного похода. Он даже не знал, что это. А вот родители пробили по базам данных и узнали, что они достаточно редкие, и цена их на аукционе обязательно начнётся с 500 тысяч рублей. А их этот ход сейчас повысит стоимость шахмат минимум в два раза. Это поистине великая ценность, в которой ничего ценного по факту нет, даже магии. Просто их произвёл очень известный человек и подарил другому известному человеку, который владел ими, И даже иногда играл. Кажется, это был какой-то венгерский полководец. В описании говорилось, что играя в эти шахматы, ты можешь прикоснуться к его мудрости. Велика мудрость в том, чтобы нападать на своих врагов всегда превосходящими силами минимум фраза три, и даже не всегда побеждать при этом. Не все вещи в этом мире были мне понятны. Ваше предложение, когда он успокоился и закрыл рот, то говорить начал я. Готов выслушать. «Шансов у меня не так уж и много, но раз сразу не вызвал службу охраны, то надеюсь, что они есть». Он усмехнулся и достал бумажку со специальной подставки, где те хранились, и стал что-то писать. А затем подвинул её ко мне. «Вау!» — не сдержал я своего возгласа. «Двести тысяч? Серьёзно? Да я с дома, по вашим сведениям, спёр всего 40. Откуда я возьму такие деньги? Да и за что? Как за что?» Я готов уступить вам и подписать документ ранней датой до поступления иска от ваших родителей. Это даст возможность вступить вам во владение. А вот за что? Даже не знаю. Наверное, за первоклассное имение, которое явно стоит в раза четыре больше. А может, и во все десять? Хм, про сорок тысяч прошло. Это был чистой воды экспромт. Но все же у меня всего сорок было. А сейчас и всего тридцатка осталось. Чтобы он поверил, я достал из кармана пачку банкнот и показал ему. Прискорбно! причмокнул он одними губами, а еще я видел, как он принялся усиленно размышлять. Тебе это имение так сильно нужно. Он реально думает, что я ребенок, или идиот, раз так общается. Но что поделать, приходится подыгрывать. Очень. Отвечая и опускаю голову, делая вид, что в полном отчаянии. Хорошо! хлопнул он себя по ногам ладонями. Сделаем так. Шахматы и 30 тысяч. Шахматы стоят дороже. А еще мне нужно заплатить за оформление документов, решил напомнить ему. А еще я даже не брал расчет, что шахмат у меня тоже нет. На это все потом. А вот деньги, их нужно платить прямо сейчас. — Значит, согласен, — кивнул он. — Нравишься ты мне, а поэтому я тебе помогу. Он открыл шкафчик в столе и стал доставать на свет заранее подготовленные документы и начал раскладывать их аккуратно передо мной. — Это заявление, чтобы ты не подумал, что обманываю тебя, — увидел я заяву родителей. — А это просьба у императорского банка дать тебе 30 тысяч в рассрочку под залог твоего имения. «Ах, да, я там уже всё вписал вместо тебя, нужна лишь подпись. А последняя — это папка с твоими документами. Достаёшь по одному и подписываешь. Но для начала попрошу свои 30 тысяч». Засияла его улыбка, как маленькое наглое солнце. Вздохнул. Я был зол. Мне хотелось схлопнуть этот кабинет вместе с ним или выбрать кубик этой комнаты, и оторвав с мясом, швырнуть куда подальше, не беспокоясь о том, что будет с человеком в этой комнате. Но делать действительно было нечего. Если я сейчас откажусь, то меня попытаются арестовать. Сдаваться не вариант, я не докажу, что не виновен. А сбегать — это потеря статуса. Буду беглым преступником, а не аристократом. «Прошу», — протянул ему деньги, — Ведь я так ловко пропали в его кармане, что мне показалось, мол, он одарённый ранга так второго и заточен под скорость. «Отличненько!» — был явно доволен он. «Давай, теперь подписывай заявку на кредит и поставь подпись, где говорится, что ты хочешь эти деньги направить на оплату за документы, которые получил четыре дня назад». «Значит, мои документы были готовы раньше». Просто он искал на чём можно поиметь с меня денег. Готово. «Теперь запиши свой адрес, где ты сейчас проживаешь», — командуал он. Я делал всё, что он говорил, и уже совсем скоро смогу получить свои документы обратно себе в руки. «Супер! Ты большой молодец и грамоте обучен хорошо». Реально думает, что я ребёнок. «А теперь внимательно слушай меня. Первое. Сразу идти в имение». Почему-то он хмыкнул на этом слове. «Я тебе не советую. Там тебя уже ждут. Дальше. Оставь мне номер телефона, и я завтра тебя наберу. Скажу, куда подойти, и ты передашь мне шахматы. Бежать не советую. Как и делать глупости, а то, знаешь ли...» Хотел ещё что-то сказать, но быстро взял себя в руки. «А если не знаешь, то узнаешь. Всё, бывай». Он быстро вытолкнул меня из кабинета и закрыл дверь. Я своей магией могу примерно понять, что тот считает сейчас деньги. Как я это могу понять? На деньгах есть пыль. И это некоторая конструкторская деятельность, когда я моделирую в своей голове пространство с помощью своего дара. Я понимал, что меня сегодня поимели и в жёсткой форме, но не расстроился. Зачем? Я в жизни был очень и очень небедным человеком. Так зачем мне переживать за такие копейки? В любом случае я справлюсь, а вот этот чиновник даже не знаю. Например, у него на потолке под панелями проходит труба, по которой стекают все нечистоты из уборной на третьем этаже. Завтра утром её прорвёт. Чисто случайно, ведь она вся проржавела. А они вовремя не заметили, и весь кабинет... Затопит. Но что с ним будет дальше, я даже не знаю. Посмотрим на его поведение и на мои новые возможности. Выходя из здания, я направился прямиком в небольшой центральный парк, где нашёл продавца хот-догами и купил себе сразу три штуки. Организм развивается, и голод всё чаще застаёт меня в городе. Здесь была неплохая атмосфера. Птички поют, что помогло мне думать. «Закурить есть?» — подошёл ко мне небритый мужик. Неужели проблемы нашли меня так быстро?» «Не курю», — отвечаю ему и готовлюсь, если нужно применить силу. «По пояс забетонирую, если это наезд». «Бляха! Да что вы все такие спортсмены!» На моё удивление, он не стал быковать, а лишь расстроился. «Один раз забыл спички дома, и всё. Весь город бросил курить». «Тебе того же советую». Мужик махнул на меня рукой и пошёл дальше. Я обманул. Думать я начал лишь после третьего хот-дога. Интересно, почему такое странное название? Ай, не о том я думаю. Нужно понять, где мне взять шахматы, а вернее, яшму. То, что я сделаю точно такие же шахматы, я уже решил. Нарушу одно из негласных правил моего ордена, которое заключается в том, чтобы не подделывать искусство. Ну, хотя бы делать это не очень часто. Тут дело в том, что я играл с дедом в те шахматы. И знаю их идеально. Настолько идеально, что могу воссоздать до мелочей. И даже экспертиза не докажет, что это подделка. В мире просто появятся два одинаковых набора. Представляю лица моих родителей, когда они об этом узнают. А они узнают, и могу поспорить, что эта новость будет очень нерадостной. Пусть потом разбираются, где оригинал, а где подделка. В телефоне полазил по сети и нашёл нужное мне место, которое было не очень далеко от моего дома. Там была ещё одна площадь, на которой находились магазины всяких ремесленников. Вышел из парка и поймал себе такси. Выходил из машины, я уже прямиком на площади и понял, что меня где-то обманули. На картах это место выглядело как-то получше. Там говорилось, что здесь много магазинов, а я вижу, что это совсем не так. Больше закрытых магазинов, чем открытых, и вообще здесь как-то грустно. Всё серое и мрачное, но при этом людей много и даже хорошо одетых. Вот на моих глазах аристократ с охраной из шести человек зашёл в лавку с покосившейся крышей. И такая ситуация много где была. Сюда часто приезжали люди, которые были при деньгах, и это сразу видно. Рыкнул на меня гвардеец и хотел было толкнуть ножными в плечо. У него, конечно, ничего не вышло. Я увернулся от его удара и отошел в сторону. «Выходит, простым людям здесь даже стоять нельзя? Потому что я мешаю его господину пройти. Ну и жизнь, однако. Ладно, плевать на все. И быстро ищем нужный мне магазин». Быстро пробежавшись по округе, я понял, что тут много лавок торгуют оружием, что здесь же и изготавливают. Есть и броня, хотя звуков кузницы я не слышу. Но вот бородатый торговец в грязном фартуке, похожий на гнома, показывает человеку неблагородному, но зажиточному и объясняет, что меч сделан его руками в этом же магазине. Я не удержался и зашёл через открытую дверь и хотел было спросить, а потом кое-что увидел, что меня удивило. На улице я не использовал контроль пространства, а здесь сделал это и увидел, что под землей огромные подвальные помещения, где возле печей трудятся два человека, и, кажется, одна из них женщина, так сказать, семейный бизнес. Вот только лучше бы женщину поставил торговать. Так, ничего не спросив, я вышел и пошел дальше. Что тут только не продавали, от антиквариата и ювелирных изделий ручной работы до да картин и домино из костей разных животных. Но нужного мне магазина не было. Кстати, без прошлого мира осталась привычка называть магазины лавками. И нужно от этого избавляться, а то здесь так не говорят уже лет 200. Хм. А это что, страх потеряла? В одном из переулков я обнаружил висящую на стене тень. Она спряталась под козырьком какого-то дома и ждала, пока туда кто-то войдёт. Хотел было пройти мимо и сперва даже прошёл, но потом сделал несколько шагов назад и всё же повернул туда. Не то чтобы я был альтруистом или топил за мир во всём мире, но если я могу это сделать, то почему бы и нет? Впрочем, если мне нужно будет что-то украсть ради своих целей, пожалуй, я и это сделаю. Всё зависит от ситуации и обстоятельств. Зашёл туда и сразу разбила землю-пробирку с янтарной пылью, а затем запустил три острых иглы, которые мгновенно сделал из этой пыли в тень. Она настолько была слабой, что даже не поняла, как умерла. Лишь заляпала всё своей чёрной жижей. Кстати, от неё я получил хоть и крохи энергии, но всё же. Так что всё не зря. Первый нужный мне магазин обнаружился возле красивого фонтана, который я оценил. И даже этот фонтан был непростой. Под ним находились секретные подземные ходы, в которые можно было попасть через люк, если только спустить воду. Этот фонтан строили мастера, сразу видно, что делали на века, вложив душу и умение. Разве что помыть его следовало, и было бы вообще замечательно. А то белому мрамору не идет грязно-серый цвет. Здравствуйте! Поздоровался я, зайдя в магазин, где были товары из разного камня. Приветствую вас, молодой человек! Могу вам чем-нибудь помочь? Окинул меня внимательным взглядом худощавый молодой мужчина с моноклем на правом глазу. Можете? Мне нужна яшма. Можно на развес сломанными кусками? Килограмма три. Яшма! Приподнял он одну бровь, явно будучи удивлённым. «А скажите мне, пожалуйста, молодой человек, вы куда пришли?» «В магазин?» — не стал я теряться. «Верно, но не совсем. Вы пришли в магазин каменных изделий, а не каменоломню или шахту. Мы не продаём материалы, а только готовые изделия». Какой же он напыщенный, однако. Вот честное слово. Ему что, тяжело помочь? «Я всё понимаю, но ситуация действительно тяжёлая. Мне даже брак подойдёт или маленькими кусочками, осколками. Это же просто мусор». «Всего хорошего!» — показал он мне на выход. «Самое обидное, что яшма была вот тут, передо мной, и несколько предметов из неё я увидел на витрине». «Хорошо», — поднял я руки. «Вот тот подсвечник. Сколько стоит? Я куплю». «Шесть тысяч», — хмыкнул мужик. «А та тыква из яшмы». «Двенадцать тысяч!» «А...» — попытался сделать я ещё одну попытку. «Всего хорошего!» Вот так меня выгнали из первого магазина, и я пошёл дальше ни с чем. Кстати, в этой лавке мастерские тоже находились под землёй. Если совсем припрёт, то я вернусь сюда ночью, сделаю себе отдельный вход под землю и влезу туда. Но это прямо крайний, очень крайний случай». В итоге я проходил до самого вечера и так ничего не нашёл. Всюду меня отфутболивали, как бродячую собаку. Были и дешёвые лавки, но там яшмы не было. Может, сделать имитацию под яшму и всё? Зараза. Но ведь подделку сразу обнаружат, если будет экспертиза. Хотя, если задуматься, откуда ей взяться. Я очень сомневаюсь, что Чинуша припрётся завтра с оценщиком-экспертом, Понял, что нужно подумать, как быть дальше, и, присев у фонтана, стал думать. «Мей, «Э, дядя, ты чего тут сидишь? Нужна помощь?» — раздался рядом со мной детский голос. Напротив меня стоял парнишка лет десяти в своей козырьковой кепке и смотрел на меня, довольно потирая руки. «Вселенная издевается, да? Он что, тоже попытается на меня наехать? Нужна?» — кивнул ему. «Так я помогу. Ты только скажи, что надо». — обрадовался он началу диалога. «Яшма мне нужна». «Яша?» — переспросил тот. «Яшу себе оставь», — раздражённо буркнул ему. «А мне нужен камень такой. Яшма называется». Парнишка задумался. «Пять рублей, и будет тебе э, яшма», — выдал он свой приз-курант, чем меня удивил. «Такие вселенные надо мной издеваются. Меня пытается кинуть ребёнок. Да плевать». «Пусть это зачтётся в карму», — подумал я и достал пятёрку, которую вложил в его руку. «Удиви меня», — сказал ему и снова ушёл в свои мысли. «А какой шанс, что Чинуша вообще знает, как выглядит яшма? Но это уже будет беспредел. Так на кидать я не могу. Пока что так точно». Пока сидел и думал, сбоку от меня раздался голос. Я заприметил, как парень довольно идёт ко мне и удивился тому, что он не убежал. С другой стороны, может, скажет, что теперь ему соточка нужна? — Дядь, держи свою яшу! — протянул он мне руку и разжал свою ладонь. Яшму, — поправил я его, глядя на маленький камень, находившийся в его руке. — Неважно! — отмахнулся он. — Ты, дядь, спасибо и бывай. Мне уже домой пора. — Ага, пора. Когда я увидел, что он собирается свалить, так резко подорвался и подошёл к нему со стольником. «Нужна ещё Яша!» «Тьфу! Яшма!» Сам уже заговорился с ним. «Где взял? Где я могу взять?» Дядь, «Я тебя спешу. Мамка по голове не погладит. Если опоздаю, да и суп сам себя не отведает. Вот». «Видно, что хочет заработать, но и домой надо ему. Плевать!» Не хотел я слушать его проблемы и доводы. «Я тебя не прошу принести ещё. Вот, сотка, скажи, где взял, и всё». Сто рублей были выхвачены из моей руки и перекочевали в его правый ботинок. «Короче, дядь, смотри», — сразу повеселел он. «Идёшь прямо», — показал он мне рукой в сторону. «Потом направо. А там видишь Красную Аллею. И идёшь вдоль неё до самого парка. В парке ты найдёшь статую барона Трофимова». «И?» — не понял я, почему он остановился. «Всё», — пожал плечами. А потом до него дошло, что до меня не доходит. «Статуя сделана из яши». В общем, бежал я туда на всех парах. Прибежав, увидел, что под ней сейчас сидела парочка и обнималась. На виду всех мародёрничать не хотелось, ведь это могло вызвать ненужные вопросы. А потому я пустил лёгкую дрожь земли, и когда их лавка стала ходить ходном, то они сами убежали. А я смог добраться до этого Трофимова, где уже узнал, что это не историческая личность, а вполне себе живая и молодая. Написано, что великий деятель этого города, которому 19 лет. Почему мне кажется, что папа купил своему сыну статую? Да потому что так она и есть. Ну, теперь стоит статуя, а у статуи нет ноги. Зато я довольный иду в сторону площади, где смогу вызвать такси. Я жму я запрессовал, и теперь она аккуратно лежит вместе с документами в рюкзаке. Пока шел назад, немного заблудился, и уже конкретно стемнело, что привело к тому, что я зашёл немного не туда. Вывело меня в маленький сквер, где было всего пару деревьев и несколько древних лавок. Видно, что за этим местом не ухаживают от слова совсем. А в центре стояла статуя мужчины в доспехах и с большим мечом. Статуя была настолько старой, что это я ощутил сразу, даже без магии. Камень с силой. Не то что статуя молодого дурачка, безногого. <с> раньше это место почитали, но давно забросили. Весь постамент со статуей зарос мхом и толстым слоем плесени, а ещё повсюду птичьи экскременты. Почему-то мне стало обидно за это место. Ведь это работа старых мастеров этого мира. Да раньше делали намного качественнее. «Их работы имеют некую душу, что ли?» Сам не заметил, как подошёл к статуе и положил на неё свою руку, а затем пустил через неё силу. Камень стал вибрировать, и в один момент просто откинул, как шелуху, со статуей весь мусор и всё лишнее. Даже вода и та вышла. Передо мной стояла совсем новая статуя, словно сделана была вчера и поставлена здесь на потеху публике. А я был очень доволен собой.